Ва двадцать Правила или стандарты? Мы ставим перед собой цель – снизить шум. Необходимо решить, каким образом ее достигнуть и стоит ли это делать, а если делать, то в каком объеме. Следует различать два способа регулирования поведения – правила и стандарты. Организации разных сфер и форм собственности выбирают либо один способ, либо другой, а порой их сочетают. Владельцы фирм скажут, что неприложными истинами для них являются нормированный рабочий день, предоставление не больше двух недель отпуска за раз и увольнение сотрудника, допустившего утечку информации. Возможен и другой подход – разумная продолжительность в кавычках «рабочего дня», индивидуальное согласование отпусков по возможности, применение санкций за утечку информации в зависимости от тяжести проступка. Жесткие правовые нормы устанавливают, например, что превышение скорости на дорогах недопустимо, работник должен быть защищен от воздействия канцерогенных факторов, любой рецептурный препарат должен содержать перечень противопоказаний. В качестве альтернативного подхода принимают стандарты, предписывающие соблюдение разумного скоростного режима, обеспечение работнику максимально безопасных условий труда, обозначение противопоказаний к рецептурным препаратам по мере необходимости. Данные примеры определяют основную разницу между правилами и стандартами. Правила создаются, чтобы устранить возможность применения альтернативных решений. Стандарты же поощряют свободу действий в зависимости от ситуации. Вводя систему правил, мы радикально снижаем шум. Выносящему вердикт всего лишь необходимо ответить на простые вопросы. С какой скоростью ехал водитель? Подвержен ли работник действию канцерогенных факторов? Содержит ли аннотация к лекарству список противопоказаний? Действуя в рамках правил, мы отыскиваем и интерпретируем факты, порой прибегая к суждению, и тем самым генерируем шум или подвергаемся влиянию искажений. Примеров тому немало. Однако разработчики правил ставят цель — снизить подобный риск. Если в правила включен количественный критерий, шумовой фон уменьшается. Допустим, лица, не достигшие 18 лет, не имеют права голосовать или максимальная скорость на дороге устанавливается в пределах 65 миль в час. Правила обладают важнейшим свойством, они уменьшают роль суждения. В таком случае объем необходимой работы судей, то есть тех, кто принимает решения в рамках правил, уменьшается. Они просто следуют регламенту, к лучшему или к худшему, но возможности для маневра значительно сужаются. Стандарты — совершенно другой инструмент. Применение стандартов не избавляет судей от работы, заставляя их думать над вопросами, ответы на которые заранее не предусмотрены. Придется выносить разнообразные суждения, как иначе определить, что такое разумный или где находится максимум. Судья должен наполнить смыслом относительно расплывчатые формулировки. Люди, придумавшие стандарт, по сути, передают исполнителям полномочия по вынесению решений. Методические рекомендации, которые мы обсуждали в главе 22, могут с равным успехом оказаться и правилами, и стандартами. Если рекомендации приняты в форме правил, они существенно ограничат возможность суждения. Даже в тех случаях, когда рекомендации по существу являются стандартами, они далеко не всегда дают простор для маневра. Стандарты не исключают свободу мнения, однако, если их с подобной целью ужесточить, они трансформируются в правила. Отметим, что алгоритмы всегда оперируют правилами, а не стандартами. Неоднородность и неосведомленность. Необходимо изначально понимать, что в неоднородных организациях, обществах и социальных группах гораздо легче ввести стандарт, чем систему правил. Вероятно, руководители компании согласятся, что их менеджеры должны вести себя подобающим образом, однако и сами точно не знают, в чем конкретно заключается подобное требование. В смешанном коллективе может зреть возмущение сексуальными домогательствами, так как никто не представляет себе допустимую степень флирта. Университет может запретить студентам заниматься плагиатом, не определив, в каком значении употребляется данный термин. Народ согласен, что Конституция должна гарантировать свободу слова, однако никто понятия не имеет, распространяется ли это на коммерческую рекламу угрозы или сквернословие. Люди не возражают против того, чтобы чиновник, занимающийся вопросами защиты окружающей среды, разрабатывал разумные правила для снижения выброса парниковых газов. Однако в чем именно заключается эта разумность? Если мы разрабатываем стандарты, не расшифровывая их частные нюансы, в результате возникает шум, который контролируется некоторыми из тех стратегий, что мы уже упоминали обобщением суждений и протоколом промежуточных оценок. Руководители компаний и хотели бы ввести правила, однако не всегда могут прийти к согласию по поводу их содержания. Между прочим, Конституции включают в себя множество стандартов. Возьмите ту же защиту свободы слова или вероисповедания. То же самое скажем и о всеобщей декларации прав человека. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах почему стандарты применяются чаще, чем правила. Дело в том, что заставить неоднородную группу людей прийти к единому мнению по поводу содержания правил снижения шума чрезвычайно трудно, и это одна из причин. Руководители компании не способны выработать терминологию, которая устанавливала бы единый стиль общения сотрудников с клиентами. Стандарт Лучшее, что можно придумать в данном направлении. Можно провести некоторые аналогии и с государственным сектором. Законодатели способны достигнуть компромисса в виде стандарта и смириться с возникающим в результате шумом. Если такова цена введения закона. Врачи найдут общий язык, применяя стандарты диагностики болезней. Попытка же разработать правила, с другой стороны, приведет к непримиримым противоречиям. В то же время социальная и политическая неоднородность не единственная причина, по которой предпочтение отдается стандартам, а не правилам. Порой реальная проблема в том, что у людей недостаточно необходимой информации, и потому они не в состоянии согласовать рациональные правила. Университет не способен жестко определить порядок решений о продвижении по службе преподавателей факультетов. Работодатели испытывают сложности, пытаясь спрогнозировать обстоятельства, при которых ему удастся удержать контроль над своими сотрудниками и сохранить дисциплину в коллективе. Национальный законодательный орган, скорее всего, не осведомлен о допустимом содержании в воздухе загрязняющих его веществ твердых частиц, озона, двуокиси азота или свинца, Лучшим выходом для законодателя станет принятие своего рода стандарта, после чего остается положиться на экспертов, которые определят критические значения, хотя подобная процедура и чревата шумовыми эффектами. Правила могут содержать самые разные виды предубеждений. Представьте себе предписание, запрещающее женщинам или, скажем, ирландцам служить в полиции. Однако даже приводя к серьезному смещению, правила резко уменьшают количество шума, ну, если, конечно, все до единого их придерживаются. Допустим, есть норма, ограничивающая право лиц, не достигших 21 года, приобретать алкогольные напитки. Шумовой фон практически отсутствует, во всяком случае до тех пор, пока люди подчиняются данному требованию. Стандарты, напротив, привносят шум. Боссы и контроль над подчиненными. Различие между правилами и стандартами — чрезвычайно важное понятие и для государственных, и для частных учреждений, в том числе и для бизнеса. Начальник, пытающийся контролировать подчиненного, неизбежно столкнется с подобным выбором. Вспомним пример, приведенный в главе 2. Андеррайтеры страховой компании пытаются определить оптимальный размер страховой премии, не слишком высокой и не чересчур низкой, которая принесла бы компании наибольшую выгоду. Что должен предложить агентам босс? Правило или стандарт? Каждый руководитель компании выбирает. Один предоставит агенту четкие инструкции, другой снабдит его указаниями самого общего характера, используя здравый смысл – или «ты должен прийти к наилучшему решению». Доктор, дающий рекомендации своему пациенту, может сказать «принимайте по таблетке утром и вечером» — правило, или «принимайте лекарство по самочувствию» — стандарт. Мы уже отмечали, что социальные сети, подобные Facebook, вне всякого сомнения, озабочены уровнем шума и поиском методов его снижения. Компания может поручить своим сотрудникам удалять контент, нарушающий четкое правило. Например, под запретом находится обнаженное человеческое тело. С другой стороны, работников могут попросить руководствоваться стандартом. Допустим, запрещается травля или иные материалы оскорбительного характера, завуалированные под более мягкую форму. Нормы сообщества Facebook, впервые размещенные в публичном пространстве в 2018 году, является занимательным сочетанием правил и стандартов. Там хватает и того, и другого. После того, как нормы довели до общественности, посыпались бесчисленные жалобы пользователей, указывавших, что стандарты компании порождают много шума, следствием чего становятся ошибки и несправедливость. Сообщество неоднократно выражало озабоченность, поскольку на Facebook работают тысячи модераторов, каждый из которых выносит собственное суждение. Их решения могут существенно варьировать. Решая вопрос об удалении сообщения, модераторы приходили к различным выводам по поводу допустимости контента. Вариативность была неизбежна, и в этом можно убедиться, прочитав выдержку из редакции «Норм сообщества Facebook» от 2020 года. «Мы считаем враждебными высказываниями прямые нападки на людей», связанные с их характеристиками, находящимися под защитой, расовой и этнической принадлежностью, национальностью, вероисповеданием, сексуальной ориентацией, кастой, полом или гендерной идентичностью, серьезными заболеваниями и инвалидностью. Мы также выступаем в защиту иммиграционного статуса. Мы будем считать нападками жестокие и негуманные высказывания, заявления о неполноценности собеседника и призывы к социальной изоляции и сегрегации. Исполняя подобные рекомендации, модераторы неизбежно будут производить шум. Например, что такое жестокие и негуманные высказывания? Фейсбук прогнозировал подобные вопросы и, отвечая на них, пошел в направлении более однозначных правил. Предписания в целях снижения шума были сведены в единый документ для внутреннего пользования — получивший название «О применении норм». «Нью-Йоркер» удалось раздобыть этот документ. В публичных нормах текст, посвященный графическому контенту, начинался со стандартного захода. Мы удаляем любой контент, прославляющий жестокость. Нельзя ли поточнее, спросите вы? Новый регламент содержит откровенные изображения и подробно объясняет модераторам, как следует трактовать те или иные картинки. В документе приведены такие примеры, как обгоревшие и горящие человеческие тела и расчленение человеческого тела. Таким образом, нормы больше напоминают стандарт, тогда как о применении норм это уже скорее правило. В том же ключе действуют и авиакомпании, чьи пилоты руководствуются либо правилами, либо стандартами. Вопросы перед летчиками могут стоять разные от «следует ли вернуть пассажиров к выходу на посадку, если самолет стоит на взлетной полосе более полутора часов», до «в какой именно момент следует включать табло «пристегните ремни»?» Авиакомпаниям скорее придутся по душе именно правила, позволяющие ограничить свободу действий пилота. Таким образом снижается вероятность ошибки. С другой стороны... Авиаперевозчики склоняются к мысли, что при определенных обстоятельствах пилот должен принять самостоятельное решение. В подобных ситуациях стандарт будет более эффективен, хотя и оставит место для шумового фона. В каждом из описанных нами случаев, да и во множестве других, руководителю, выбирающему между правилами и стандартами, следует сосредоточиться на проблеме шума, либо на проблеме смещения, или и на том, и другом одновременно. Коммерческим фирмам, и крупным, и мелким, подобные решения приходится принимать постоянно. Порой их выбор полагается на интуицию, без достаточного обоснования концепции. Стандарты серьезно различаются, как формой, так и содержанием. Иногда содержание как такового не бывает вообще, Делайте то, что считаете нужным при определенных обстоятельствах. Порой стандарты больше напоминают правила, если в них конкретно расписаны допустимые варианты в целях ограничения экспертного усмотрения. Оба инструмента могут перемешиваться и сочетаться. Например, служба по управлению персоналом принимает на себя правило: каждый из кандидатов должен иметь высшее образование, а далее действует согласно стандарту. С учетом данного ограничения выбирайте специалистов, способных выдать великолепный результат. Мы уже говорили, что правила должны снижать шум или по возможности даже устранять его полностью. Стандарты, напротив, привносят в процесс достаточное количество шума. Разумеется, если предварительно не принять соответствующую стратегию его снижения. И в частных, и в государственных организациях шум нередко становится следствием неспособности установить необходимые правила. Если уровень шума высок, то есть идентичные поступки людей в одной и той же ситуации явно трактуются по-разному, чаще всего организация начнет разрабатывать свод правил. В случаях, подобных уголовному правосудию, такая реформа обычно становится следствием бурного общественного резонанса, которому предшествует ревизия шумовых помех. Возврат вытесненного. Рассмотрим важный вопрос. Кого следует считать нетрудоспособным? Кто имеет право претендовать на соответствующие пособие? Если сформулировать вопросы именно таким образом, судьи начнут принимать бессистемные решения, зашумленные и потому несправедливые. Когда-то подобные решения считались в Соединенных Штатах нормой и часто оборачивались скандалами. Два, вроде бы ничем не отличающихся друг от друга инвалида в креслах-каталках, либо два человека, одинаково страдающих жестокой депрессией или хроническими заболеваниями, получали совершенно разные заключения. В итоге правительственные чиновники сделали шаг в направлении процедуры, больше напоминающей правила «матрицы нетрудоспособности». Применение матрицы требовало вынесения механического суждения на основании таких факторов, как уровень образования заявителя, регион проживания и сохранившиеся физические возможности. Матрица была призвана снизить уровень шума при вынесении решений. Профессор права Джерри Машоу, описавший ключевые дискуссионные аспекты проблемы, дал название попыткам устранить зашумленные суждения, назвав их бюрократическим правосудием. Этот термин стоит запомнить. Машоу с радостью приветствовал создание матрицы, направленной на устранение шума, отметив ее фундаментальную справедливость. Тем не менее, В ряде случаев многообещающую модель бюрократического правосудия реализовать не удастся, поскольку существует риск возврата вытесненного, то есть повторного возникновения шума. Допустим, что в определенных ситуациях применение правил приводит к ужасающим последствиям. В этом случае судьи начнут просто игнорировать установки, считая их слишком грубыми, и будут действовать на свое усмотрение, выражая тем самым в мягкой форме свое гражданское неповиновение. Подобные проявления непросто контролировать, более того, их сложно обнаружить. Сотрудники частных компаний также приступают те нормы, которые считают откровенно глупыми. Точно так же и правительственные учреждения, облеченные функциями защиты национальной безопасности и здравоохранения, способны пренебречь установленными положениями если те слишком неэластичны и больше напоминают правила. Что касается уголовного права, аннуляционный вердикт суда присяжных применяется в ситуациях, когда присяжные отказываются признавать букву закона, полагая, что его требования до бессмысленности жестокие и негибки. При любых попытках частных компаний и государственных учреждений укротить шум с помощью жестких правил, следует отдавать себе отчет, что свобода действий не исчезнет совсем, но будет находиться под спудом. Вспомним пресловутый закон трех ошибок. Прокуроры нередко избегают выдвигать обвинения в особо тяжком преступлении, если обвиняемый уже приговаривался дважды. И вновь нарушение сложно заметить и сложно контролировать. В подобных ситуациях возникает шум, которого никто не услышит. Необходим регулярный мониторинг свода правил. Только так и можно добиться, что они работают как задумано. Если же имеются отклонения, об этом вам подскажет наличие шумового фона, и тогда правила нуждаются в ревизии. Обоснование концепции. Неважно, говорим ли мы о коммерческих компаниях или о госуправлении, выбор между правилами и стандартами нередко становится интуитивным. И все же в этот процесс можно внести элемент порядка. В первом приближении скажем, что выбор зависит от двух факторов. Первый – цена решений, и второй – цена ошибок. В случае применения стандартов цена решения будет высока, какого судью ни возьми. В первую очередь потому, что придется напряженно работать, чтобы наполнить решение содержанием. Вынесение суждений в таких условиях – процесс трудоемкий. Если от врача требуют максимально точных суждений, он затратит уйму времени на обдумывание каждого случая, и все равно в суждении вкрадется шум. Если доктор располагает четкими методическими рекомендациями по диагностике ангины, решение он вынесет быстро и без особых усилий. Правила дорожного движения ясно определяют ограничение скорости, не более 65 миль в час, и полицейскому не нужно размышлять, встретив нарушителя. Однако вообразим стандарт, предусматривающий. Запрещено передвигаться с неоправданно высокой скоростью. Тот же полицейский 10 раз подумает, прежде чем вынести решение, и возможное наказание водителя все-таки будет подвержено воздействию шумовых помех. Правила значительно снижают стоимость решений. И все же признаем, тема крайне сложная. Если правило существует, применить его легко. Однако прежде чем разработать правило, кто-то должен определить, каким именно оно будет. Процесс нормотворчества — тяжелая работа и порой оборачивается несоразмерно большими затратами. Потому частные компании и законодатели нередко и оперируют такими терминами, как «разумно», «предусмотрительно» и «целесообразно». В этом и причина частого применения подобной терминологии в медицине и технических областях. Цена ошибок сводится к их количеству и масштабу. Часто возникает вопрос, насколько знающий и надежный у нас персонал. Применяют ли работники на деле гигиену принятия решений? Если ответ на оба вопроса положительный, то стандарты будут работать отлично, однако небольшая доля шума в рабочий процесс все же проникнет. Если имеются основания не слишком доверять подчиненным, руководителю придется прибегнуть к своду правил. Работники могут оказаться не самыми компетентными, подверженными различным искажениям, не применять гигиену принятия решений на практике. В таком случае следует ограничить их деятельность правилами. Рассудительный руководитель всегда поймет, что допустимый процент индивидуальных суждений напрямую зависит от степени доверия к подчиненным. Разумеется, между полным доверием и полным недоверием целый спектр вариантов. Стандарт приведет к многочисленным ошибкам, если им пользуются работники, которым не стоит слишком доверять. Однако допустим, что ошибки эти в основном несущественны и стало быть терпимы. Использование правил может привести к немногим, зато чрезвычайно грубым ошибкам. В этом случае нам потребуется заменить правила стандартами. Заметьте, какой бы инструмент мы не стандарты или правила, закономерности в цене ошибок не существует. Конечно, если правило идеально, ошибок не последует. Вот только идеальные правила – большая редкость. Предположим, закон говорит, что вы вправе приобретать спиртные напитки лишь с 21 года. Законодатель оберегает молодежь от рисков, связанных с употреблением алкоголя. Если мы трактуем ограничения именно так, то закон порождает массу ошибок. Некоторые молодые люди в возрасте 20, 19 и даже 17 лет спокойно переносят алкоголь. В то же время мы встретим знакомых в возрасте от 22 до 62 лет, которым алкоголь просто противопоказан. Стандарт в подобной ситуации привел бы к куда меньшему количеству ошибок, следует лишь найти верные термины и обеспечить их корректное применение. Бесспорно, задача трудная, потому что мы в основном и сталкиваемся с простыми правилами в части употребления алкоголя, опирающимися исключительно на возрастной ценз. Выше приведенный пример – лишь надводная часть айсберга. При необходимости принятия большого количества решений им обязательно будет сопутствовать шумовой фон, поэтому довод о введении ясных правил представляется разумным. Если дерматолог принимает массу пациентов с симптомами в виде зудящей сыпи или множественных невусов, врач допустит гораздо меньше ошибок, если его действия будут регламентированы рациональными правилами. Если таких правил не разработать, а вооружить доктора стандартом, допускающим свободу действий, Цена решений многократно возрастет. При регулярных типовых решениях механические правила будут иметь большое преимущество перед спонтанными заключениями. Слишком тяжела ноша вынесения суждений на усмотрение врача. Цена шумовых помех и неравноценности решений, которую провоцирует шум, станет недопустимой. Организации, исповедующие продуманный подход, прекрасно осведомлены о недостатках обоих методов регулирования поведения служащих. Поэтому в целях подавления шума и искажений обычно утверждают правила или стандарты, весьма напоминающие правила. Цену каждой ошибки следует минимизировать, поэтому подобные компании заблаговременно прилагают большие усилия, лишь бы убедиться, что правила достаточно точны. Объявим шум вне закона во многих ситуациях шум следует воспринимать как явление позорное порой с шумом приходится мириться и все же лучше принять меры самый элементарный из них переход от неконкретных стандартов и регламентов позволяющих действовать на усмотрение к правилам или аналогичным инструментам мы уже понимаем в каких случаях простые решения становятся правильными Если правила неприменимы или не являются лучшим выходом, мы определили некоторый набор стратегий снижения шума. В итоге возникает важный вопрос. Не следует ли нашему законодательству запретить шум как таковой? Проще всего ответить утвердительно. Однако для того, чтобы поставить шум под контроль, нашему законодательству следует сделать много больше, чем делается сегодня. Поговорим об одном из направлений анализа проблемы. Немецкий социолог Макс Вебер высказывает претензии к суду Кади, основанному на нормах шариата, считая его суждения крайне произвольными, нестабильными и не подчиняющимися общим правилам. С точки зрения Вебера, у религиозного суда имеется недопустимая черта – суд принимает особые решения в каждом конкретном случае, фактически нарушая предписание закона. Вебер писал, что судья решает споры не по общим правилам, не соблюдает принцип «не принимая во внимание личность человека». В основном все как раз наоборот. Человека судят с учетом его конкретных личностных качеств и конкретной ситуации, либо по принципу справедливости и приемлемости конкретного результата. Вебер возражает против подобного подхода. Нет никаких рациональных правил, способствующих принятию решения. Мы легко заметим, что на самом деле Вебер говорит о недопустимом шуме, которому подвержено религиозное правосудие. Вебер приветствовал развитие бюрократических, заранее упорядоченных суждений, помните идею бюрократического правосудия, считая специализированный профессиональный подход, ограниченный четкими правилами, последней стадии эволюции закона. С тех пор, как Вебер заявил о своей позиции, прошло немало времени, и стало ясно, что религиозное правосудие или его аналоги имеют большое влияние в мире. Весь вопрос в том, как к этому относиться. Не станем выступать с заявлениями, что снижение шума должно стать частью всеобщей декларации прав человека. И все же, в ряде случаев шум действительно воспринимается как нарушение прав. В целом законодателям всех стран следует приложить куда больше усилий, чтобы нейтрализовать шум. Вспомним в этой связи уголовное правосудие и административные штрафы, решение о предоставлении убежища и возможность получения образования, визовые режимы и разрешение на строительство, профессиональное лицензирование. Предположим, что правительственная структура нанимает на работу сотни и даже тысячи людей, однако решение о найме непредсказуемо. А служба опеки и попечительства – там абсолютно разные подходы к детям, все зависит от того, к какому именно специалисту попало ваше дело. Допустимо ли, чтобы жизнь и будущее ребенка зависели от лотереи? Во многих случаях вариативность решений явно обусловлена вполне узнаваемыми когнитивными искажениями и дискриминационными механизмами. Попав в подобные условия, человек обычно считает ситуацию неприемлемой, и корректировать подобные перегибы должен закон. Значит, нужна новая практика, разнообразие новых практик. Множество организаций во всем мире считают предвзятость злодеянием. Они правы, однако мы не отмечаем подобного отношения к шуму, хотя злодеянием следует считать и его. Уровень шума чрезвычайно высок во многих сферах человеческой жизни. Его влияние обходится дорого и выражается в страшной несправедливости. Повторим, что явление, перечисленные в данной книге, лишь верхушка айсберга. Законодателям еще работать и работать над устранением издержек. Закон должен бороться с несправедливостью. К разговору о правилах и стандартах. Правила упрощают жизнь и снижают шум, однако стандарты позволяют нам принимать решения в частных случаях. Правила или стандарты? Во-первых, зададимся вопросом, какой из этих инструментов вызывает большее количество ошибок, а уж затем решим, который подход проще продумать, с каким легче работать. Мы нередко пользуемся стандартами, тогда как разумно было бы взять на вооружение правила, а все потому, что не уделяем достаточного внимания шуму. Гарантии снижения шума не следует включать во всеобщую декларацию прав человека, во всяком случае пока. И все же шум может стать причиной ужасной несправедливости. Законодателям всего мира нужно рассмотреть возможность принятия серьезных мер для его снижения».